Советы по духовному саморазвитию Викка является не столько культом или верованием, сколько образом жизни. Вплетая в мироздание свои замыслы с помощью ритуалов поклонения богам и магических практик, мы влияем на ход событий и окружающих нас людей. При том, что все мы идем к единой цели и относим себя к единому виканскому эгрегору, пути у нас разные и каждый развивается в своем направлении. Вместе с тем, каждый викканин сходу расскажет вам о постулатах, которым он следует. Они также являются общими для всех последователей вики вне зависимости от традиции, которой они следуют. Вот эти постулаты. «Делай, что пожелаешь, не причиняя при этом никому вреда». Понять эту фразу можно абсолютно по-разному. Правило кажется вполне простым, но на деле невозможно предсказать, как обернется совершенное действие для других и будет ли оно в рамках нормы. Опять же, как говорила Мартиша Адамс, норма — это иллюзия. Что норма для паука, то хаос для мухи. С этим приходится сталкиваться каждый день и делать выбор, предопределяющий его последствия. И всякий раз мы опираемся только на собственное понимание того, что есть вред, а что благо. Несмотря на это, данный завет является основополагающим в вике и жизни векан. Закон троекратного возвращения говорит о том, что все транслируемое тобой в мир вернется тебе в троекратном размере. Тут дело обстоит несколько иначе, чем пунктом выше, но и здесь все не так просто. Кто-то захочет возразить, что преступники в наше время используют связи и деньги, чтобы уйти от наказания. Однако воздаяние дается не только на материальном уровне. То же касается и добрых поступков. Вселенная отвечает всегда и в тот момент, когда человеку это действительно нужно. Все наши успехи и падения есть результат более ранних решений и действий. Всегда помните об этом. Принятие реинкарнации. Умирая, человек разделяется на три составляющие — душа, дух и тело. Тело, как физическое проявление, разлагается и уходит в землю. Дух — Искра божественной энергии сливается с богами, оставаясь с ними в стране вечного лета, а душа переходит в состояние ожидания перерождения. Накопленный опыт текущего воплощения трансформируется в степень развития и позволяет переходить на новый уровень. Таким образом, в каждой нашей текущей жизни мы проходим уроки, связанные с предыдущей и развиваем духовность для перехода к следующей. Выяснив свою цель в настоящем, мы способны исправить ошибки прошлого и стать лучше для будущего. Вера в то, что мы являемся неотъемлемой частью природы. Любой Канин почитает природные силы и живет в соответствии с циклами колеса года, ибо невозможно жить в гармонии с миром, если ты не способен уважать данное тебе. Неважно, что ты делаешь. Собираешь травы в полях, готовишь ужин для семьи или выбираешь подарок любимому человеку. Все это ты делаешь с благодарностью к возможностям для достижения целей, которыми ты владеешь. И важно найти в себе то самое единение с природными энергиями, чтобы жить в гармонии и балансе. Бог и богиня имеют множество ликов и проявляются в любой ипостаси. Вероятно, это самый приятный бонус для последователей Вики — возможность использовать в обращении к богам любой пантеон. Как правило, либо выбираются одно-два воплощения бога и богини, с которыми происходит наибольшее взаимодействие, либо века не наставляет их безымянными и безликими. Все это происходит на уровне собственных ощущений. Если Викканину ближе обращение к единым божествам, и так он чувствует их энергию лучше, он так и оставит это основным элементом в своей ритуальной практике. При этом в какие-то моменты своей жизни он может обратиться к определенной ипостаси Бога или Богини, которая воплощает именно ту энергию, которая нужна на данный момент. Магия в нас и вокруг нас. Самый красивый закон мироздания, который в быту проживаемых дней многие не замечают. Вика — религиозное течение, позволяющее через практическую магию познать энергии Вселенной и использовать их во благо жизни. И чем больше мы знаем и понимаем, чем больше способны вмешиваться в течение событий на различных уровнях, тем выше ответственность за содеянное. Магия пронизывает каждый мир, соединяет события и людей, окрашивает пространство в яркие цвета и дарит понимание устройства мироздания. Любой акт творения и есть волшебство, и каждое действие дает возможность добиться нашей внутренней или внешней трансформации. Мир дуален, и все, что существует в нем, имеет две стороны. Данный постулат, возможно, не сразу удастся понять, поскольку векани вкладывают в эту фразу иное значение, нежели большинство других людей. Существует свет и существует тьма. Есть сила разрушения и есть сила созидания. Но при этом понятия добра и зла размыты, поскольку у каждого они свои. Викка принимает, что активные и пассивные энергии не способны существовать друг без друга и ищет в этом точки соприкосновения ради соблюдения мирового баланса. Нет понятия греха, как и нет понятия святости. Боги не спасают, они помогают пройти жизненный путь с соблюдением законов изначального существования, и каждый отвечает за свои поступки самостоятельно. Важно принимать в себе обе стороны, взаимодействовать с ними и достигать баланса. Как все это может быть связано с духовным развитием? Как было сказано выше, «Вика — это образ жизни, и если вы впускаете ее, вы невольно начинаете менять свою реальность и самого себя». Каждый прожитый момент — это осознание себя в настоящем и стремление стать лучше себя прошлого. Живя в гармонии с законами Вселенной, вы ярче ощущаете биение ее пульса и быстрее реагируете на изменения энергии. Каждый день вы познаете новое, сталкиваетесь с ситуациями, в которых ранее еще не бывали. Это развивает вас, дает возможность понять причины и принять следствия. Такие взаимодействия ставят вас на ступень выше. Любые религии, философии, психологические теории, мистические системы и даже ограниченные ролевые модели поведения задают человеку вектор движения. Не случайно одним из самых распространенных слов в духовных практиках является путь. Можно помочь человеку с точкой отправления, подсказать, как сделать первый шаг, дать описание дороги, обочины, неба над головой, даже дать совет относительно ориентиров. Но уже спустя первую сотню шагов все вокруг начнет меняться. Словно лукавый режиссер, мир начнет менять декорации и вносить в сценарий неожиданные корректировки. Каждый поворот рискует превратиться в головокружительное приключение. Даже конечная цель со временем будет становиться все более размытой. Еще недавно казавшиеся такими точными и вдохновляющими описания вдруг обратятся лишь красивыми словами. Смысл ускользнет из них, а вам останется лишь терзаться сомнениями. И только дорога все так же будет уходить за горизонт. Только небо будет дышать вечностью, даруя надежду. Если не на красивый финал, то хотя бы на то, что он вообще существует. Все дело в том, что путь мудрых — это ваш путь. Викка не предлагает вам точной карты, поскольку для каждого карта будет своей. Конечно, есть немало общих черт. В конце концов, каждый странник на своей тропинке видит возвышающуюся гору. Только вот с разных ракурсов. Любые напутствия в начале пути нужны вовсе не для того, чтобы вы мучили себя и следовали им вопреки собственному опыту и здравому смыслу. Они призваны помочь вам преодолеть страх перед самой дорогой. Показать, что кто-то другой уже прошел перед вами, а значит, сможете и вы. Подсказать вам, как обойти явные опасности и обнаружить неявные. Но самое главное, напутствия помогают научиться самостоятельно познавать мир. Не останавливайтесь, и однажды вы зайдете так далеко, что ни одна книга не сможет дать вам точный ответ. Тогда вы найдете его сами, применив все знания, которые получили прежде. Вам станут понятны знаки и символы, откроются новые смыслы, которые раньше вы просто не смогли бы воспринять. Вы посмотрите на горизонт и найдете свои собственные слова для той цели, к которой идете и которая всегда ждет вас за горизонтом. Путь долг. Если вас пытаются убедить в обратном, скорее всего, вам просто хотят что-то продать. Услугу или тренинг, амулет на все случаи жизни или уникальный чант, решающий все проблемы. Было бы неплохо, правда. Но так это не работает. За время работы в Альянсе мы убедились, что даже самые простые цели порой требуют длительного кропотливого труда. Поэтому столь много задач никогда не доводятся до конца. Не хватает времени, сил, ресурсов. Иногда не хватает самой обычной мотивации. Когда-то мы сформулировали идею, что нужен каталог веканских общин России — что именно общины должны со временем стать основой альянса, укрепить его и расширить возможности. Благой замысел потерпел крах настолько быстро, что осталось лишь рукой махнуть и работать дальше без всякой привязки к общинам. Почему? Одни не хотели сотрудничать, а другие просто не выжили. «Легко собраться вместе», придумать красивый манифест и несколько ярких принципов, легко отпраздновать пару саббатов, провести эффектный колдовской ритуал на публике. Ничуть не менее легко после этого разругаться и расстаться без надежды на воссоединение. Число общин, не доживших даже до первой годовщины, удивительно велико. Те же, кто продолжает работу спустя много лет, часто на редкость непритязательны в своих стремлениях. Группа верующих, поддерживающих друг друга и помогающих в обычных бытовых трудностях, имеют куда больше шансов сохранить активность, чем те, кто мечтал изменить мир. Это не значит, что не нужно мечтать, но кроме того нужно работать с пониманием, что результат может прийти только спустя годы. Быстрые решения, легкие пути и чрезмерная увлеченность воздушными замками, к сожалению, ни к чему не приводят. Во время конфликтов Альянсу не раз высказывали «Мы создадим группу, сайт, ковен, проект куда лучше вашего. Мы-то знаем, как надо». Что отвечал Альянс? Всегда совершенно искренне и доброжелательно. Отличная мысль. Делайте. В подавляющем большинстве случаев люди не заходили дальше обещаний. Для любого, даже самого малого успеха, нужно много трудиться. Духовный путь не исключение. Потребуется немало узнать и проверить на собственном опыте, прежде чем силы откроют вам свои тайны. Но если знать, куда смотреть и что искать, развитие можно немного ускорить. Первое. Читайте больше материалов по мифам и древней истории. Корни вики уходят глубоко, а сама религия использует немало элементов из обрядов древних культур. Но дело даже не в этом. Чем больше вы знаете о мифологии, тем легче вам находить общий язык с разными силами тем естественнее для вас их образы, тем проще им донести до вас свою мысль. Второе. Учитесь разбираться в символах. Большая часть нашего окружения в нужный момент может оказаться ключом к духовному откровению. Даже самые банальные предметы обихода имеют множество ассоциативных связей друг с другом и с глобальными жизненными событиями. Откройте словарь символов, узнайте о них больше. Потренируйтесь разгадывать загадки. Даже чтение материалов из Википедии может развить ваши навыки. Например, известное развлечение с переходами от одной темы к другой за минимальное количество страниц отлично расширяет восприятие мира. Выберите одну тему, например, «Опера», И попробуйте попасть на страницу с темой сопротивления материалов за наименьшее количество переходов. Сначала это будет трудно, но со временем вы увидите и удивитесь, как много взаимосвязей существует между самыми несопоставимыми понятиями. Третье. Читайте больше стихов и прозы с хорошим литературным языком. Это поможет вам легче формулировать свои мысли и желания. Научит выражать эмоции через слово, позволит говорить с богами и духами красиво, не путаться в молитвах. Возможно, вы сами начнете составлять гимны и ритуальные тексты. Всё не так уж сложно, если поверить в свои силы. Третье. Займитесь искусством в соответствии с собственными вкусами. Живопись, музыка, скульптура — Театр, единоборство, художественная ковка. Годится все. Развивайте собственное видение мира. Пробуйте преобразить его сквозь призму вашего разума. Учитесь управлять реальностью. Любое искусство само по себе — часть духовной традиции, но добиваясь даже небольших успехов, вы получаете действенный метод работы с богами и духами. Картина, танец или песня в их честь — тоже жертвоприношение. В большинстве случаев оно будет принято с искренним энтузиазмом. Пятое. При любой возможности с интересом и любовью наблюдайте за окружающим миром. Подмечайте мелочи, которые пропускают другие люди. Цветок в траве, птичье перо на ветке, вихрь искрящейся пыли, поднятый ветерком. Не упускайте возможности полюбоваться ярким закатом, радугой после сильного ливня, цветущим кустом шиповника. Даже самая бедная обстановка предоставляет нам немало поводов для удивления. И используйте их все. Пусть мир раскроется перед вами, как глубокое и наполненное красотой пространство. Шестое. Задавайте себе вопросы о причинах и следствиях. О чем каркает ворона? Почему на асфальте лежат цветные осколки? Почему мужчина в элегантном строгом костюме держит в руках мятый потертый пакет? Пусть все вокруг рассказывает вам истории. Приучите себя видеть мир как целостный поток событий, где всегда есть что-то до и что-то после. Седьмое. Следите за собственным психологическим состоянием. Добиться внутренней гармонии порой сложно. Покой и мир в наших головах может не наступить даже спустя годы практики. Но в наших силах вовремя удерживать себя на краю, не позволять отчаянию, злобе и тоске сводить нас с ума. Чаще медитируйте. Отвлекайтесь от проблем на приятные радостные вещи. При необходимости можно воспользоваться успокоительными и антидепрессантами. В этом нет ничего плохого. Помните, что мудрый ищет власти над собой прежде, чем власти над миром. Восьмое. Помните о смертной части своей души. Не пренебрегайте заботой о здоровье. От этого зависит ваша сила. Правильное питание, занятия спортом, посещение врачей, как ни банально, могут сделать для вашего развития больше, чем многие сотни ритуалов и молитв. Просто потому, что у вас появятся ресурсы для достижения личных целей и работы с богами. 9. Помните о личностной части своей души. Многие традиции рекомендуют подавлять эго. Но векани не зациклены на посмертии и избавлены от привязанностей. Отнеситесь к своему эго скорее, как к прекрасному саду. Землю нужно рыхлить, сорняки выпалывать, кусты подрезать. С какими-то деревьями и цветами потребуется расстаться, если они портят картину. Но остальные нужно поливать и удобрять, поддерживать всеми возможными силами. Эго не зло а часть — вас. Позаботьтесь о собственных желаниях и мечтах. Не все из них будут возвышенные духовны, но они нужны вам, чтобы развиваться и жить. Путь мудрых пролегает по земле, среди живых. Он не чужд радостям и веселью. Десятое. Помните о бессмертной части своей души. Божественная искра приходит в мир со своими целями и задачами. Это не столько судьба в привычном нам представлении, сколько список вопросов, на которые человек должен ответить за время жизни. Отнеситесь ответственно к ситуациям, когда перед вами встает сложный выбор. Постарайтесь быть искренними сами с собой. Что вы на самом деле думаете? Как видите ситуацию? Иногда бывает нужно поступиться выгодой, чтобы остаться честным перед собственной душой. Одиннадцатое. Не забывайте общаться с богами. Даже если у вас нет времени на ритуалы, выберите момент для молитвы либо для медитации на образ отца и матери. Порой у них будут для вас важные советы и откровения, которые лучше не пропускать. Вовремя услышанное напутствие значит получить шанс ускорить собственное развитие или избежать проблем. 12. Обязательно колдуйте хотя бы несколько раз в году. Пусть это будут сущие мелочи вроде незначительных амулетов, но не оставляйте практику. Колдовство раскрывает перед вами мир совсем с иной точки зрения. Если подолгу отказываться от него, можно начать видеть собственный путь однобоко. Иногда простой прагматичный ритуал на увеличение доходов избавляет нас от чрезмерной увлеченности воздушными замками и оторванной от жизни духовности. Напоминает, что у нас есть обязательства и потребности. 13. Работайте над тем, чтобы крепко стоять на ногах. Неважно, предполагаете вы жить в крупном городе, переехать в деревню и вести собственное хозяйство или добывать себе пропитание в дикой тайге. Выберите вариант по вкусу и займитесь делом. Зарабатывайте деньги, изучайте материалы по садоводству или тренируйтесь в установке ловушек. Но не ждите, что все сложится само собой. Боги векан, природные боги. Они помогают тем, кто готов работать и добиваться своих целей. 14. Обустройте собственное жилье: квартиру, дачу или любимую поляну в лесу. Любое место, где вы проводите много времени. Для кого-то таким жильем может оказаться машина, особенно если много времени проводить в командировках. Часто говорят, что природа ⁇ храм для веканина. Но ваш дом в сущности такой же храм. Отнеситесь к нему с уважением. Пусть он будет удобным и красивым. Пусть в нем будут мелочи, которые будут напоминать вам о вашей вере и ваших целях. Жизнь ⁇ не временная остановка перед вечностью. Векани ценят жизнь и не ждут посмертия. Будьте хозяином, а не гостем хотя бы там, где это возможно. 15. Ищите единомышленников. Порой это может оказаться трудной задачей. В отдельных регионах России почти невыполнимой, разве что в интернете. Но возможность обсудить насущные духовные вопросы, услышать чужое мнение и прикоснуться к чужим молитвам, образам и ритуалам стоит затраченных усилий. Даже если ваш путь не предполагает совместных практик, вы все равно извлечете пользу из общения. 16. Учитесь спокойнее относиться к падениям на пути. Развитие никогда не идет по прямой. Вы будете набираться ума, расти над собой, приобретать силу и знания, но периодически все будет трещать по швам накатит безвольное состояние или вы вдруг погрузитесь в затяжную депрессию. Жизненные трудности заставят усомниться в том, что вы нужны богам. Или придет осознание того, что вы пару лет занимались явно не тем направлением, что вам нужно. Последнее особенно часто случается с магией. Примите происшествие как данность. Глина превращается в кувшин под руками мастера, а лезвие меча куется в огне. Трудности и провалы лишь закаляют дух. Без них развитие быстро остановится. Не отчаивайтесь, у других людей было то же самое. Путь обязательно выправится, надо лишь не опускать руки. 17. -е. Вдумчиво и осторожно отнеситесь к королям, которые вам предлагают боги. Помните, в большинстве случаев они не собираются принуждать вас. Если вам буквально сами приходят в руки возможности стать учителем, взять на себя крупный проект, оборудовать место поклонения, получить статус жреца в общине и многие другие, это значит, что вы можете принять на себя новую роль. Но именно можете, не обязаны. Серьезно взвесьте все за и против. Примите решение ответственно. Именно этого от вас и хотят. Сам факт вашего выбора может быть куда интереснее богам, чем конкретные последствия. Не бойтесь отказаться от того, что вам явно не по силам. Но и не бегите от задачи при первых трудностях. В конце концов, рано или поздно какие-то роли вам все же придется принять. 18. Изучайте мир. Не бойтесь научных знаний. Да, они могут отрицать религию и магию, но это не отменяет их огромного значения. Уподобьтесь мудрецам древности, что равно изучали собственную душу, математику и оптические феномены. Знания не возвышают сами по себе, но развивают ум и позволяют смотреть на мир гораздо шире. 19. Переосмысливайте все происходящее в вашей жизни с точки зрения основного мифа Викки. Подмечайте сходства, учитесь видеть, на каком вы этапе колеса сейчас. Проверьте собственные действия на соответствие действиям богов. Это не значит, что вы обязаны следовать строго одной и той же модели поведения. Нисколько. Но понимать, как в вас преломляется и воплощается сила отца и матери, значит найти внутри себя духовные струны, на которых можно сыграть практически любую мелодию. 20. Не ленитесь проживать колесо года целиком и полностью, каждый саббат. Если какие-то из них вам пока не до конца ясны, это точка вашего роста. Празднование может раскрыть для вас неочевидные аспекты мира и собственной жизни. 21. Добавьте духовные практики в свою повседневную жизнь на всех уровнях, которые вам доступны. В тот момент, когда вы поймете, что самые будничные дела укрепляют вас и неразрывно связывают с сакральным пространством, с божественной волей, ваша жизнь станет значительно ярче, а ритуальная практика легче. Как видите, есть множество задач, нуждающихся в вашем внимании. По многим из них вы уже начали работать, просто взяв в руки книгу по Викке. По другим начнете в ближайшее время и будете работать даже спустя долгие годы. Подниматься все выше и выше по спирали духовного роста, открывать новые грани в прежде простых и понятных вопросах. Главное — начать и сделать несколько шагов самостоятельно. Дорога появляется под ногами идущего. Но это все еще крайне большой объем работы, в котором легко запутаться. Давайте посмотрим, с чего вы можете начать буквально сию минуту, чтобы прогресс не закончился вместе с последней страницей книги. Итак, на следующем этапе вам достаточно взять на себя всего три задачи. Первое: Выберите любую духовную практику, которую будете плотно изучать и прорабатывать в ближайшее время. Если у вас нет опыта в медитациях, то это отличный способ начать. Выделите хотя бы 15 минут в день. Созерцайте, медитируйте, учитесь очищать ум. Найдите дополнительную литературу и изучите вопрос. Попробуйте разные варианты. Научитесь медитировать на ходу и сидя, с концентрацией внимания на предметах или священных символах, или без них, сужая фокус внимания или, наоборот, расширяя. Либо вместо медитации уделите внимание молитвам. Проработайте молитвенное правило на каждый день, займитесь тихосложением, чтобы создать свои собственные молитвы и гимны. Пусть они будут простыми, но созвучными вам. Другой вариант. Совершайте ежедневные прогулки в лесу или парке. Прислушивайтесь к миру. Учитесь различать голоса зверей, шелест трав, тихий звук идущего снега. Делайте небольшие дары. Кормите птиц и белок, поливайте цветы. Пусть полчаса или час будут посвящены почитанию природы как храма виканских богов. Все остальные практики можно делать от случая к случаю, но хотя бы одну, постоянно и строго. Так вы не только получите ценный опыт, но и выработаете привычку. Укрепите собственную волю и проложите путь для дальнейшей ритуальной работы. Вторая. Выберите любое направление в магии, которое будет плотно изучать и прорабатывать в ближайшее время. Самый простой вариант — гадание на мантике, например, Таро, Руны или Идзин. Найдите материалы, приобретите инструмент, тренируйтесь ежедневно, хотя бы на уровне выбора из колоды карты дня и ее трактовки. Добейтесь первых успехов в предсказаниях. Попробуйте свои силы на знакомых. Либо экспериментируйте с рунической магией. Простые символы на успех в делах в течение дня. Комбинации и руни-скрипты. Разберитесь в истории вопроса, как кто придумал разные методы. Пусть колдовство будет самым простым и минимальным. Важно получить первые удовлетворяющие вас самих результаты можно заняться изготовлением амулетов, благо эта тема обширна. А создание чуть более сложных форм, чем мешочек с травами, может потребовать и нескольких дней подготовки. Экспериментируйте, проверяйте получившиеся эффекты. Не расстраивайтесь, если первое время силы будут уходить в пустоту. Главное, возвращайтесь к работе ежедневно. Изучайте символы, подбирайте материалы. Тренируйтесь. Так же, как с духовными практиками, в магии вы можете параллельно заниматься множеством разных направлений. Но одно из них сделайте своей главной основной задачей. Так вы сможете быстро добиться первых результатов, почувствовать магию и поверить в себя. Третье. Каждый день — Как бы вы ни устали, находите силы сделать вашу жизнь немного лучше, эстетичнее, ярче. Решите назревшую проблему с документами. Выплатите долг, сделайте уборку. Начните понемногу делать ремонт. Сделайте шаг к урегулированию конфликта на работе или в семье. Пусть ваши действия будут совсем незначительными, Главное — не останавливаться и каждый день двигаться к укреплению собственного положения в мире. Примите эти шаги как часть пути мудрых. Осознайте, что вы не просто пытаетесь разобраться в делах, но учитесь работать с миром, собственной судьбой. В конце концов, учитесь упорядочивать хаос, укрепляете волю и растите в себе уверенность в собственных силах. Веканин не бежит от мира. Скорее, он ищет связи с ним, старается синхронизироваться с природными циклами и собственным окружением. Подобно семенам, упавшим в землю, стремится не только прорасти, но и расцвести, а со временем и дать плод. Быть силой, быть частью жизни, найти свое место и держаться за свои принципы достойно для мудрого. Если сегодня для достижения этой цели мы можем только помыть посуду или сдать обувь в ремонт, ничего страшного. Важно не упускать ни одного дня. И малое со временем сложится в большое. Третий пункт стоит выполнять всю жизнь. Первые же два чуть более ограничены во времени. Конечно, любую практику можно и нужно отрабатывать годами, чтобы достичь мастерства. Но для начала достаточно будет достичь небольшого прогресса. Это займет у вас несколько месяцев, как правило, до полугода, не более. После этого можно выбрать другие практики и переключить внимание на них, либо выбрать уже сразу несколько и начать прорабатывать параллельно, уделяя им внимание в равной степени. Важно, что спустя эти несколько месяцев вы станете сильнее и крепче. У вас появятся новые мысли о вере, ремесле и будущем. Более того, у вас появятся новые вопросы. Так, незаметно для себя, вы перейдете на следующий этап развития, к новым книгам, тренировкам и поискам. Чтобы вам было легче ориентироваться в своем дальнейшем путешествии по волнам бескрайнего океана Викки, мы можем предложить вам небольшую классификацию Виккан в зависимости от знаний и навыков. Не воспринимайте ее как нечто строгое. Не ставьте для себя целью детально соответствовать отдельным пунктам. Каждый уровень в ней только показывает, каким горизонтом вы можете стремиться. Это важно, чтобы за повседневными заботами вы не потеряли ориентиры и не подумали, все важное уже исследовано, а впереди нет никаких новых высот. Новые высоты есть всегда. Мы уверены, что вы достигнете их в свой день и час. Термин «градусы» здесь применяется условно, в значении «степень». Естественно, что наличие того или иного опыта не означает автоматического получения официальных статусов в каком-либо сообществе или системе. В Вики это чаще всего и не требуется, поэтому градус означает лишь уровень продвижения на пути. Начальный градус. Новичок, только что пришедший в ВИКу или еще присматривающийся к ВИКе. Обладающий либо самыми базовыми знаниями, либо вовсе не обладающие ими. Вопросы, на которые может ответить утвердительно. Интересуюсь ли я Виккой? Интересно ли мне колдовство? Знаю ли я о язычестве? Первый градус. Начинающий виканин обладает базовыми навыками, прочитал хотя бы одну книгу для новичков, либо прочитал, услышал аналогичный объем информации в виде статей и ответов других людей. Хотя бы раз пробовал колдовать или провести ритуал. Уже прицельно интересуется именно Виккой. Вопросы, на которые может ответить хотя бы поверхностно. Что такое Вика? Кого почитают в Вике? Основные праздники в Викке. Что символизирует каждый праздник? Основные инструменты в Викке. Основные части ритуала. Как звучит викканское наставление? Символизм Луны и Солнца в Викке. Смысл пентаграммы. Что такое стихии, сколько их и когда их используют? Как можно использовать травы в магии? Как можно использовать кристаллы в магии? Что такое заклинание? Что требуется для гадания? Какие есть магические практики, хотя бы две-три? Что такое медитация? Второй градус. Начинающий виканин, уже получивший практический опыт работы в викке. Прочитал две-три книги для новичков, либо прочитал, услышал аналогичный объем информации в виде статей и ответов других людей. Хотя бы начал читать дополнительные материалы, мифологию или книги по магии. провел несколько хотя бы самых простых ритуалов. Занимался простой магической практикой или гадал. Вопросы, на которые может ответить хотя бы поверхностно. Основной миф Вики. Чем отличается молитва от заклинания? Как провести ритуал на Саббат-Эсбат? Какие есть мантические системы? Какие есть магические практики, хотя бы 9-10? Какие есть исторические мифологии? Какие из них больше привлекают? Как сделать алтарь? Как украсить дом к празднику? Символизм цветов, трав, кристаллов в Вике. Значение фаз Луны — астрологии, История Вики, как мифологическая, так и реальная. Этика в Вике. Правила безопасности при магической работе. Кто такие духи? Что такое визуализация? Обладает навыками. Проведение простого одиночного ритуала — хотя бы самой простой медитации, молитвы, хотя бы самой простой визуализации, простого гадания, простой магической работы, создания ведьминой бутылки, ведьменной лестницы, заваривания настоя с травами и тому подобное. Третий градус. Викканин, уже впустивший Викку в свою жизнь, прочитал 3-4 книги по магии, мифологии или символизму, Например, Юнга. Провел несколько ритуалов на саббаты или избаты. Хотя бы один раз составил ритуал полностью сам. Имеет собственный алтарь. Определился с именами богов, образами и будущим направлением своей практики, с возможностью в будущем переосмыслить и поменять. Учится общаться с богами. Занимался магией и гаданием не только из интереса, но и для личной практической пользы. Вопросы, на которые может ответить хотя бы поверхностно. Личная интерпретация этики в Викке. Как общаться с богами при необходимости получить ответ? Какие направления есть в Викке? Что такое магия? История магии. Что такое мистицизм? История религий. Теология Викки как бог и богиня взаимодействуют с миром, как их превращения связаны с колесом года и человеческими состояниями. смерти в Вике, Инструментарии ведьмы. Какие есть энергетические практики? Хотя бы две-три. Понятие силы, энергии и энергетических центров в человеке в современной эзотерике, как сам их понимает для себя. Какие есть обряды перехода, И для чего они? Обладает навыками. Создание собственного хотя бы простого ритуала. Проведение одиночного ритуала или на небольшое количество человек без сложных мистериальных постановок. Работы с богами через медитацию и визуализацию. Гадания. Магической работы на уровне создания амулетов, использования заклинаний и наговоров, создания простой защиты. Использование силы кристаллов и графических символов, их зарядки или получение от них энергии. Хотя бы минимального духовного видения или иного способа восприятия, потоков силы, сущностей, заряженности элементов. Написание личных молитв, гимнов. Четвертый градус. Развитый веканин. Прочитал одну-две сложные объемные книги по религиям и мифологии. Начал вырабатывать личную символическую систему для общения с богами. Начал углубленную магическую практику хотя бы по одному из направлений в магии. Начал углубленную религиозную практику с целью духовного и или личностного развития. Задается этическими и социальными вопросами в религии. Вопросы, на которые может ответить хотя бы поверхностно. Далеко идущие цели практики, предполагаемые вехи на пути. Значение религии в обществе. Влияние религии и магии на его роль в обществе. Какие есть энергетические практики, хотя бы 5-6? Какие личные достижения на магическом или духовном пути? Какие ошибки совершил на предыдущих этапах?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 Создание собственного ритуала среднего уровня. Создание хотя бы простого группового ритуала. Проведение хотя бы простого группового ритуала. Достижение простых целей через магические или ритуальные действия. Сканирование предметов, людей и ситуации хотя бы одним из известных ему способов. Самоконтроля, контроля эмоций и реакций хотя бы на среднем уровне самостоятельного поиска и проработки символов, мифов и иной информации в разрозненных источниках. Обучение новичков простым задачам. Пятый градус. Опытный веканин Достиг твердого понимания, в каких направлениях и с какими целями идет, что ему нужно для дальнейшего развития. Утвердился в своих взглядах на религию и ее роль. Выработал личную символическую систему и личную систему взглядов на мир и практику. Достиг первых существенных результатов, в том числе по мнению окружающих, хотя бы в одной магической или религиозной практике. Развивает несколько сопутствующих направлений. Нашел свою роль в социуме, старается проявить себя в ней. Вопросы, на которые может ответить хотя бы поверхностно как нужно организовывать и работать внутри магического или религиозного сообщества. К чему в финале должна привести его практика? Структура мира, причины эффективности магии, соотношение с научной картиной мира. Вопросы, на которые может ответить углубленно. Личная интерпретация этики в Викке. Как общаться с богами? Как проводить обряды Перехода? Теология Вики. Какие есть направления в магии, для чего наиболее эффективны, как в них развиваться. Чего достиг на пути магии и религии. Какие ошибки совершил на предыдущих этапах. Как избежать дальнейших ошибок. Как работать с энергией, флюидом и любыми другими формами силы. Посмертие в Вике. Личные воззрения какие есть близкие вики учения или практики, которые можно эффективно использовать для расширения своих возможностей. Обладает навыками. Создание собственного ритуала практически любого уровня. Создание группового ритуала хотя бы среднего уровня. Проведение сложного группового ритуала. Проведение ритуалов перехода. Достижение комплексных целей в жизни с помощью магической или религиозной практики. Обучение новичков, помощи в выборе пути и развития. Проведение хотя бы простых практик с рискованными или нестандартными элементами, например, с исполнением сложного обета или сенсорной депривацией. Полноценной работы с духами или силами в рамках его направления практики. Шестой градус. Продвинутый веканин. Выход на уровень полностью своего видения Вики личного пути развития. Достижение либо явного статуса в религиозном или магическом сообществе, либо понимание, что такой статус больше не интересен. Пересмотр многих прошлых практик. Часто частичный отказ от прежних наработок в пользу новых вариантов развития. Вопросы, на которые может ответить углубленно: Что такое Вика? Что требуется в Вике? Какие дальнейшие шаги для развития? Обладает навыками. Разработки личных, магических и религиозных направлений внутри Вики. Адаптации сторонних наработок под свои нужды. Проведение большей части ритуалов, в том числе сложных и рискованных. Управление веканским сообществом при наличии лидерских стремлений, либо эффективного существования в рамках веканского сообщества, углубленной работы с духами или силами в рамках его направления практики. Седьмой градус Мудрый веканин достиг уровня, когда большая часть информации нарабатывается им самостоятельно нуждается либо в очень узкоспециализированных материалах, либо в духовной поддержке на пути. В зависимости от того, насколько внимательно вы слушали книгу и насколько ответственно подошли к практикам из нее, уже сейчас вы находитесь на уровне твердого первого градуса или чуть более спорного второго градуса. Если у вас есть магический и религиозный опыт за пределами Вики, то теоретически вы можете оказаться даже на уровне третьего градуса. Путь только начался, но вы уже сделали по нему несколько шагов. Куда бы вы ни направились дальше, ваша жизнь уже изменилась. Теперь вы нигде и никогда не будете одиноки или бессильны. Долгая дорога может быть трудной, но она обязательно окажется вам по плечу. Ведь за вашими плечами стоят извечные отец и мать со всем сонмом духов и сил, со всеми удивительными возможностями и надеждами. Если же однажды вас охватит сомнение или растерянность, оглянитесь на пройденный путь. Представьте, какой путь еще предстоит пройти. Помолитесь Богам. Попросите у них наставления, и сомнения отступят от вас. Да, цель не всегда бывает ясна и понятна. Она лежит за горизонтом, который вечно отдаляется. Но сам-то горизонт всегда манит там, впереди. Значит, есть повод улыбнуться и продолжать жить. Ведь путь никогда не закончится. Вика безгранична и переменчива. Вам еще предстоит узнать, как ритуалы и магия в ней могут переходить друг в друга, как совершенно непохожие люди вдруг оказываются последователями одной и той же веры, как в жизнь входит божественная воля и раскрывается в самых внезапных местах и в самую внезапную минуту как без слов и знаков, в такт лишь ударом сердца и дыханием совершаются чудеса. Будет и многое другое, о чем пока вам сложно помыслить. Откройте собственное сердце. Улыбнитесь, посмотрите вокруг себя, по четырем сторонам, по верхам и низам. Благословите мир и сами примите благословение. И тихо, чтобы только боги слышали, скажите, да будет так.